«С одним лишь условием, — вдруг повернулся он к Фай Родис, чтобы вы пока оставались гостей садов Цоам. В качестве заложницы, полушутя полусерьезно, спросила Родис, — о нет, что вы, просто я первым должен узнать про свою прородину, иронически ответил он. «Неужели вы ничего не знаете о ней?» Чая Чагас чуть вздрогнул и уклонился от всепонимающих зеленых глаз. «Разумеется, мы с белых звезд, как установлено нашими учеными, — А вы совсем другие. Вы не видите себя со стороны и не понимаете, как вы отличны от нас. Прежде всего, у вас неслыханная быстрота движений мыслей, сочетающаяся с уверенностью и очевидным внутренним покоем. Все это может привести в бешенство. Это плохо. Вы открываете таимую в глубине неполноценность, мать всякой жестокости.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 И, слабо улыбаясь своим мыслям, внезапно она протянула руку к поясу и вынула крохотную металлическую трубку, приложила ее к подставке гадального шара, и ничтожная пылинка черного дерева, вполне достаточная для анализа, оказалась в ее распоряжении. Фаэродис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 «Что только!» — нетерпеливо воскликнул Чая Чагас, в два шага пересек комнату и отдернул складчатую драпировку, ничем не отличавшуюся от обивки стен. В нише за ней стоял человек, широко раскрытыми глазами он смотрел на своего господина. Чая Чагас гневно закричал, но страж не двинулся с места. Чая Чагас бросился в другую сторону, Родис остановила его жестом. Второй тоже ничего не соображает. «Это ваши штучки?» «Вне себя», — спросил владыка. «Я опасалась встретить непонимание, вроде как вчера с окном, с оттенком извинения, призналась Родис». «И вы можете так? Каждого? Даже меня? Нет. Вы входите в ту пятую часть всех людей, которая не поддается гипнозу».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 Дорогой, по которой имел право ходить только он. Дорога была поднята до верхушек деревьев парка и вымощена тщательно уложенными плитами мрамора. Он шел в полном одиночестве и тишине, неся сосуд с жертвой. Всякому, кто подвертывался нечаянно там, внизу, под деревьями, немедленно отрубали голову. Значит, для полного величия мне следовало бы вчера... Отрубить головы вам всем. Но оставим это. Как вы справились с моими стражами? Очень легко. Они тренированы на безответственное и бездумное исполнение. Это влечет за собой потерю разумного восприятия, тупость и утрату воли, главного компонента устойчивости. Это уже не индивидуальность, а биомашина с вложенной в нее программой. Нет ничего легче, как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 тяжелыми волнами. На темени сверкали две переплетенные змеи с разинутыми пастями тонко отчеканенные из светлого с розоватым отливом металла, ожерелье этого же металла в виде узорных квадратов, соединенных розовыми камнями с алмазным блеском, охватывало высокую шею и спускалось четырьмя сверкающими подвесками в ложбинку между грудей, едва прикрытых фестонами упругого корсажа.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 с приподнятыми уголками, были плотно сомкнуты, выражая недовольство. Женщина остановилась, бесцеремонно рассматривая свою гостью. Файродис первая пошла навстречу. «Не обманывайте себя», — негромко сказала она, — «вы бесспорно красивы». Но прекраснее всех быть не можете, как и никто во Вселенной. Оттенки красоты бесконечно различны в этом богатство мира. Жена владыки сощурила темные коричневые глаза и протянула руку жестом величия, в котором проступало что-то нарочитое, детское. Файродис, уже усвоившая приветствие Торманса, осторожно сжала ее узкую ладонь. «Как вас зовут, гости из земли?» — спросила та высоким, рисковатым голосом, отрывисто как бы приказывая. — Фай, Родис, звучит хорошо, хотя мы привыкли к иным сочетаниям звуков. А я — Янтри Яхах, в обыденном сокращении Ян-Ях. — Вас назвали по имени Планеты? — воскликнула Родис. — Удачное имя для жены Верховного Владыки.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 приданный вам для помощи в получении информации. Он будет всегда находиться здесь и являться по первому вашему зову. — Вы сказали, инженер? — переспросила Родис. — Я рассчитывала на историка, ведь я невежда в вопросах технологии. Кроме того, у нас на Земле история, важнейшая отрасль знаний, наука наук.